Автобус миновал квартал железнодорожников. Все красно-серое по цвету поездов. Дома, поликлиника, детский сад, магазины, остановки. Дальше потянулась какая-то промзона. Вдоль дороги шелестели приземистые, но ветвистые то ли кусты, то ли деревья. И обильно цвел Иван-чай. Стелла на въезде на главную городскую улицу утопала в цветах. Промелькнули рельсы, видимо, для грузовых поездов и арка счастливого пути. Дальше начинался город. Ника увидела новенькую яркую вывеску на овес, секонд-хенд, на приземистом сером здании. Потянулись дома, судя по планировке 50-х годов постройки. Два-три этажа, остроконечный выступ на крыше. Нике понравилась эта планировка. Миновали дворец культуры шахтера с фонтаном перед главным входом и скульптурами шахтеров у крыльца. И дома стали выше, современнее. Раскрашенные в яркие цвета теплой гаммы они выглядели нарядно. Вероника отметила большое количество магазинов. Мини-маркеты, универмаги, два книжных магазина, салон цветов, пиццерии, аптека, тысяча мелочей. И вот так сюрприз – фикс-прайс. Торговый центр в возле здания, украшенного фигурами каменных дельфинов, видимо, бассейн, черноглазая коренастая аборигенка расставила на продажу разнообразные пимы или унты, как называется местная национальная обувь. «Юбилейная!» – подошел к Нике кондуктор. «Вы просили сказать. Вот театр. Через дорогу. Мимо него поднимайтесь до поворота. Там будет парковая». Вероника поблагодарила и вышла. Дождь ослабел, но, судя по мелким пузырькам на лужах, заладился воросить на весь день. Снова натянув капюшон, Орлова зашагала к величавому зданию цвета морской волны с белыми колоннами. «Ого! А театр здесь очень красивый!» Оплатив для начала неделю проживания, цена ее удивила. В Питере за такие деньги можно получить разве что койку в хостеле или место в капсульном отеле, а не целую квартиру. Ника взяла у хозяйки ключи и прошлась по небольшой, но уютной квартире с арочными проемами, неброской, но элегантной отделкой в серебристых тонах и крохотным балконом, выходящим во двор. В комнате у кровати выселась пальма в катке, в кухне стол, из толстых досок, расположился под навесом, укрепленным на массивных цепях. В шкафах над плитой оказалась вся необходимая посуда, а в ванной Ника нашла флакон ромашкового геля для душа и крапивный шампунь. На кухонном столе стояла большая бутылка с эктывкарской столовой воды. «Квартира почти что даром, и столько комплиментов от хозяев!» Даже удивилась Ника. Вместо шкафа для одежды ей предлагалась большая сушилка, на которой аккуратной стопкой лежали комплект свежего постельного белья, одеяло и плед. У мягкого уголка стоял обогреватель. Кондиционера в квартире не было. Да и, проезжая по городу, Вероника нигде не заметила укрепленных на домах коробок. Видно, кондиционеры на северкоме не востребованы, подумала она, разбирая вещи, как и самокаты и контактные фонтаны. Она вспомнила, как яростно воюет с этими явлениями в других городах ее знакомый блогер Дарт Вейдер, в миру Евгений Малышев. И если с самокатами дело как будто сдвинулось с мертвой точки, власти, напуганные растущей статистикой несчастных случаев с участием СИМ и набирающим силу недовольством народа, начали вводить ограничения для тротуарных лихачей, и речь уже зашла о запрете, по примеру Парижа, на кикшеринг то с фонтанами для купания, расположенными в неподходящих местах, возбыл и ныне там. Но Вейдер не отступался. Угрозы, оскорблений и проклятия хейтеров его не страшили, и с недавних пор он вывесил на своем сайте в качестве заставки демотиватор. И дай вам Бог всего вдвойне, чего желаете вы мне. Только Ника и Виктор знали, чего стоили Вейдеру прошлогодние события в Ялте и удивлялись, как он держится, не теряет кураж и справляется с новым испытанием. Жизнь никогда не баловала Евгения, скорее, напротив, не пожалела для него увесистых тумаков и дала хорошую закалку. Но после Ялты в глазах Жени застыла неизбывная тоска о несбыточном. А Виктор не знает того, что стало известно Веронике. Она дала слово сохранить тайну и оставалась ему верна. Разобрав и разложив вещи, Ника задумалась – Что сначала – купить продукты или съездить на разведку в торговый центр Сергея Сега-Ашкокова? Или сначала позвонить хозяину параллели и сообщить о приезде? Подумав, Ника достала телефон. Встречу можно назначить на завтра, сославшись на усталость после долгого пути и джетлаг от смены климатических поясов. А сегодня – погулять по торговому центру, осмотреться, послушать разговоры персонала.